Глава четырнадцатая. Борис помог мне добраться до квартиры, а потом удалился, оставив меня в ванной комнате. Я пробыл там какое-то время, а затем сумел выйти, почти полностью отойдя от гляделок со Снегурочкой. Теперь среди пришлых отсутствует еще один персонаж. Но я не испытывал особого восторга по этому поводу. Мне почему-то было жаль девочку в кокошнике. Я тут же начал шептать себе под нос, что она такая же, как все они питается энергией отнимает у людей жизненные силы. Мне довольно быстро помогла эта мантра. Я отправился спать, предварительно закрыв все окна, двери и положив меч под кровать. Но благо, что все мои ухищрения оказались напрасными, так как ночь прошла без происшествий. А утром я проснулся, позавтракал и уже готовился отправиться в цифровую вселенную, но тут позвонила сестра. Я поколебался немного, а потом нажал на зеленую кнопку и нетерпеливо выдохнул. — Привет. Говори быстрее, у меня крайне мало времени. — Бонжур, братик. Хотела пожелать тебе удачи. — протараторила Софи веселым голосом. Осталось всего два дня до финальной точки. Я искренне не ожидала увидеть, что ты заберешься так далеко и надеюсь, твой персонаж войдет хотя бы в топовую десятку игроков. — Хотя бы? — негодую рыкнул я. — Это будет замечательный результат. — Ну вот что ты так низко целишься? — Будь как мой Жак. Он ставит перед собой только высокие цели. «Жак — Жак? — повторил я, пытаясь вспомнить, что это за парень. — Ага, Жак. Я начала с ним встречаться, — уведомила меня сестра. — Он слепой и глухой? — желчно уточнил я, широко усмехаясь. — Еще, наверное, старый? — Неа. Жак молодой и красивый. и Ему дядя после смерти оставил целое имение. «Ясно. Ты с ним встречаешься именно потому, что дядя оставил ему имение?» «Вот что ты такое говоришь? Мне плевать, кто оставил ему имение!» Быстро выпалила София и громко рассмеялась, захлебываясь воздухом. «И мы как раз в выходные туда рванем. Полетите?» «Угу. А то пешком далеко», — все еще посмеиваясь сказала она, после чего стала прощаться. «Ладно, плебей. Звони, если что. Чао!» «Пока!» Бросил я, совсем не обидевшись на сестру и, наконец-то, забравшись в верткапсулу. Лазарь открыл глаза там же, где и засыпал, а дальше я вышел через городские ворота и направился к джунглям, уже начав ощущать приближающийся Армагеддон, который был назначен на завтра. Во-первых, воздух пах какой-то химией, а во-вторых, джунгли почти безмолвствовали. Там не было привычного шумного сплетения различных криков, визга и рева. Конечно, иногда кто-то ухал или стрекотал, но эти звуки были не сравнить с теми, что обычно звучали в джунглях. Кажись, это то самое знаменитое затишье перед бурей. Разработчики решили передать гнетущее напряжение перед финальной рубкой? Если да, то у них это неплохо получилось. Лично мне было весьма некомфортно. Я приближался к полосе растительности с некоторой неуверенностью в душе, а Лианы уже готовились встретить меня. И вот в этот момент, когда под ногами чавкала раскисшая земля, а в ладони уже появился мачете, до меня донесся знакомый голос. «Лазарь, морда ты протокольная, стой!» Я поспешно обернулся и не поверил своим глазам. «Леголаз!» Парень мчался ко мне, держа в руках свою снайперскую винтовку, которая обзавелась некоторыми улучшениями. Вот его я совсем не ожидал здесь увидеть. Как он меня нашел? И как только Леголас оказался возле меня, так я сразу же изумленно выдохнул, сокрушенно покачав головой. «Ты как меня нашел? Я сжег все документы, свидетели и избавился от гаджетов». «Вот чего мне не хватает больше всего, так это того, что ты считаешь чувством юмора», — насмешливо произнес тот, протерев рукой визор. «Мне местные жители сказали, что из городка только что вышел какой-то человек. Но я и решил посмотреть, кто это». «Ясно», — протянул я, не показывая, что рад его видеть. «Ты первый день здесь?» «Вчера ночью прибыл. Успел взять задание и на базар сходить», — рассказал он с восторгом, глядя на джунгли. «Эх, жаль, что мне не доведется как следует порыскать по этой локе. Завтра нас всех сожрут, выпотрошат и зажарят». «Наоборот. Выпотрошат, зажарят и сожрут», — педантично поправил я а сегодня вполне могут это сделать тут охренеть как опасно Вон, видишь муха летает а если такая заползет в рану то через пару часов от тебя только бульон останется и несколько костей да ну нахер <форкотворил> не поверил тот удивленно глядя на крылатое насекомое не шутишь <форкотворил> не проронил я расскажи все что знаешь попросил игала заглядывая мне в глаза два плюс два четыре «Жиши, пиши с буквой, и...» «Продолжать?» «Все, я уже насытился твоим юмором», — замахал рукой Элиец. «Давай серьезно. Тебе сейчас куда? Мне так-то торопиться надо». Леголас посмотрел на свой браслет, а затем покосился на меня с неким сомнением во взоре, после чего уклончиво сказал, махнув рукой в сторону взошедшего солнца. «Туда, а потом направо. Тут вроде недалеко, если по прямой». «Ну, пошли пока вместе, а там видно будет», — решил я, сделав вид, что не заметил заминки парня. Похоже, он перестал мне доверять, или подумал, что перед финишем игры никто не станет придерживаться хоть каких-то договоренностей, правил или симпатий. «Отлично!» — засиял Элиц, решительно двинувшись в джунгли, где его первым делом огрело по шлему Лиана. «Ах ты, мразь!» Он принялся палить в нее, пока не уничтожил гадину. А я все это время посмеивался в стороне, чем вызвал гневный возглас леголаса, перезаряжающего винтовку. «Чего ты скалишься? Не мог предупредить?» «Да ты слишком шустрый», — проронил я, улыбаясь глазами. «Иди ты к черту», — разобиделся тот, внимательно глядя по сторонам. «А при чем тут твой папа?» — сострил я, после чего серьезно добавил. «Ладно, иди за мной и мотай на уши, что тебе опытный чемпион скажет». «Тоже мне чемпион!» — насмешливо фыркнул он, понизив голос до шепота. «Чего?» — протянул я, посмотрев на него через плечо. «Я говорю, веди меня, о Моисей!» Я тяжело вздохнул, закатив глаза, затем двинулся вперед, выдав леголазу второй мачете и став рассказывать ему о местных агрессивных пауках, охреневших змеях и прочих чудовищах. «Кстати, они сегодня почти все куда-то пропали». На нас нападали гораздо реже, чем во время моих вчерашних блужданий по джунглям. Поэтому Леголас не поверил в то, что местная локация такая опасная, как я ему описывал. Он начал подтрунивать надо мной, но я злорадно сообщил, что завтра ему точно будет не до смеха, когда мобы начнут вылезать изо всех щелей, чтобы вломить игрокам по первое число. Парень опять не поверил, но все же крепко запомнил то, что я ему говорил о местных животных». А вскоре мы расстались возле расколотого молнии дерева. Леголаз потопал направо, а я двинулся вперед, сетуя на то, что одному стало сложнее прорубаться через дебри. У два клинка мы быстрее прокладывали себе дорогу. Благо, что я уже почти добрался до места обитания шестерукого примата, на что указывали следы в податливой земле. Отпечатки были похожи на следы очень больших обезьяньих лап. Похоже, что здесь прошел кто-то из его банды, но вряд ли сам примат. Он явно побольше того, кто оставил эти следы. Кстати, из-за этого токсина, чей запах витает даже в джунглях, мне, возможно, будет проще разобраться с шестеруким приматом, ведь большинство мобов сейчас выведены из игры, чтобы атаковать участников шоу завтра. И поэтому я, скорее всего, избегу боя с прихвостнями примата, которые всегда околачиваются возле него. «Ну, это я так предполагаю, а как будет на самом деле, скоро узнаю». Ведь кто-то уже мощно ухает совсем недалеко, да и ветки деревьев трещат явно не от сильного ветра. Кто-то точно скачет по верхнему ярусу джунглей, направляясь в мою сторону. Я торопливо шмыгнул в кусты, где намазал мачете и топор ядом. Надеюсь, они мне помогут. Потом присел на одно колено, прижал прицел к правому глазу и начал искать среди листвы примата его подчиненных. Они скакали по самым крупным веткам, повизгивая и охоча. Это действительно оказались обезьяны. Очень крупные и ловкие. Но все они имели стандартный набор конечностей, кроме одной персоны. Наверное, он тот огромный шестирукий монстр с пепельной шерстью и есть цель моего задания. Я внимательнее присмотрелся к нему, поймав себя на мысли, что он был похож на шерстяного паука из-за обилия конечностей. Еще у него оказались непропорционально большие зубы и когти. Я непроизвольно поежился, живо представив, как такая лопища врезается в мой шлем. Он, наверное, не выдержит такой плеухи ведь владелец устрашающей конечности весил никак не меньше 500 килограмм, а рост у него был в районе трех метров. Да еще у него была такая густая шерсть, подозрительно отливающая сталью, что вполне вероятно она сможет задерживать пуля. Да, непростой противник. И он ведь не один. Рядом с ним скачет пяток почти обычных горилл, которые сейчас по деревьям преодолевали то место, где я затаился. Кажись, они меня не заметили, а просто так совпало, что их путь пересекся с моим. Но мне сейчас надо решать, что делать дальше. Пропустить их, а потом ударить в тыл? Или же отступить, признав задание слишком рискованным для предпоследнего дня шоу? Я выбрал первый вариант, и когда банда примата миновала мои кусты... Таем след понеслась граната из подствольного ствольного гранатомета. Она разорвалась, встретившись с веткой дерева, и посекла осколками двух ближайших горел Те мигом завизжали от боли, а одна из них упала на землю, где замерла явно оглушенная. Я не стал добивать такую соблазнительную цель, тогда обезьяны увидели бы, где засел их враг. Пока же они яростно визжали и скакали по веткам, ища того, кто покусился на членов их банды. Сам вожак оглушительно ревел и рыща взглядом по кустам. И вот когда взгляды всех животных оказались вдалеке от меня, я снова шмальнул в них гранатой. На сей раз выстрел получился более удачным. Граната врезалась в спину гориллы, впившись в ее тело десятком фрагментов. Та болезненно взвизгнула и сорвалась с ветки. Ее мохнатое тело безвольно билось о встречные по пути вниз сучки и ветки, а потом смачно плюхнулась в грязь, где замерла, не подавая признаков жизни. Этот враг точно был мертв. Оставались еще три обезьяны и примат. Вот только их будет не так-то просто убить, ведь вожак оказался не тупой горой мышц, а кое-что соображал. Он как-то по-особенному зарычал, и его прихвостни метнулись к нему, после чего они все расселись на ветках точно по сторонам света. Сам примат глядел на юг, а я находился на северо-западе и не имел никакой возможности незаметно пальнуть в противников очередную гранату, вставленную в подствольник. Надо было решать, как действовать дальше, а то вон уже и сумерки подоспели. И тогда я, не мудрствуя лукаво, пальнул гранатой в ближайшую обезьяну. Она заметила выстрел и даже успела уклониться от снаряда, но тот разорвался за ее спиной, встретившись со стволом дерева. Обезьяна заверещала от боли и рухнула на землю, где стала истекать кровью, приглушенно повизгивая. И вот я не был лингвистом, но четко понял, что обезьяна сумела передать животным мои координаты. Те радостно заухали и рванули в мою сторону. Тут уже мне не было никакого смысла скрываться, поэтому я открыл огонь из автомата, целясь прихвостней. Пули стали вырываться из ствола и впиваться в тела обезьян, а те не имели никакой защиты от них, оказавшись легкой добычей. Я быстро уложил оставшийся дуэт, после чего перенес огонь на главную цель. И вот тут-то меня ожидаемо постигло разочарование. Шерсть примата действительно защищала его от огнестрельных ран. Пули врезались с него, но до плоти не доходили, оставаясь в недрах густой шерсти, что хищно поблескивала в лучах взошедшей луны. Меня такой расклад совсем не устраивал. И тогда я попробовал гранату, но и ее осколки не прошили защиту врага. Вот в этот миг я и понял, что его единственное уязвимое место — это морда. Я тотчас стал стрелять в его отвратительную харю, но шестирукий примат мигом прикрыл свою физиономию одной из правых лап, продолжая бежать на меня. Вот он уже соскочил на землю и стал стремительно сокращать расстояние, прорывая сквозь заросли так, будто их не существовало. Примат походил на живой танк, а я напоминал себе партизана с лопатой. Я сейчас испугался даже больше, чем когда увидел сельский туалет. Может, пора делать ноги? Нет, рано еще. Есть у меня одна мысль, навеянная сотнями виденных фильмов. Я торопливо вставил в подствольник очередную гранату, после чего метнул в зверя свой топор. Тот просвистел в воздухе и был отбит той лапой, что не прикрывала рожу монстра. Я разочарованно поморщился, а затем рванул в ту сторону, откуда пришел, даже перестав стрелять в противника. А тот увидел мой маневр и победно заревел во всю пасть, отняв лапу от физиономии. Вот это-то мне и нужно было. Правда, я не ожидал, что выйдет именно так, но теперь мне следовало не упустить свой шанс. Я резко развернулся и выпустил во врага гранату. Она попала ему точно в широко раскрытый рот, где я взорвалась, после чего башку примата разворотила так, что мне в визор попали зубы, а окрестные деревья и кусты украсили капли крови и ошметки мозга. Я торопливо метнулся к поверженному гиганту, который завалился на спину и стал собирать в очередную склянку его кровь. А когда я наполнил ее, то отправил в инвентарь труп примата и всех его прихвостней, добив и ту обезьяну, что оглушил еще в начале боя. Вот теперь дело было сделано и следовало вернуться в городок. Я активировал переход и после секундной темноты вывалился из будки, удивленно узарев десятки игроков, что ходили между храмами и порой о чем-то переговаривались. «Похоже, что в город слетелись все, кто попал в эту локацию. Наверное, даже многие из участников шоу не стали заканчивать свои задания ради того, чтобы оказаться за крепкими стенами. Я понимал их. Сам бы поступил точно так же, если бы не успел завалить шестирукого примата». Но так как я победил его, то мне надо сходить к Лиаму и сдать кровь. Я двинулся по улице, ловя на себе оценивающие взгляды игроков. Да, теперь не до альянсов. В следующие игровые сутки каждый будет думать только о том, как бы выжить и попутно завалить побольше конкурентов. Намечается просто эпичная рубка. Не удивлюсь, что и город перестанет быть зеленой зоной а все ради того, чтобы максимально сократить поголовье участников шоу. Благо, что хоть завтра в реальном мире у всех выходной. Можно будет морально подготовиться к финальной битве. Вот только у меня и в реальном мире хватает сражений, и даже не знаю, где они эпичней». Я слабо улыбнулся, а затем вошел в маленький храм Лиама. Тот опять оказался возле своих лабораторных приспособлений, что-то выпаривая из зеленоватой жидкости. Квест-стартер увидел меня, широко улыбнулся и обрадованно спросил. «Принес?» «Ага», — кивнул я и поставил на стол склянку с кровью примата. Клям торопливо схватил ее, попробовал жидкость на вкус, удовлетворенно покивал и перевел мне причитающуюся награду, после чего обеспокоенно заговорил. «До меня дошли слухи о надвигающейся на город беде. Жители говорят, что в воздух попал какой-то токсин. «Я понял», — перебил я его. «Что от меня требуется? Какое третье задание?» «Хм...» — выдохнул Лиам, недовольно посмотрев на меня. «Я дам тебе такое же задание, что и прочие жители просят сделать своих добровольных помощников». «Да не тяни ты», — не выдержал я. «Ладно. Я прошу тебя защитить город. Ты возьмешься за это задание?» «Ага». Облегченно выдал я, подумав, что, возможно, сумею закрыть всю линейку заданий и тогда еще немного подскочу в рейтинге игроков. «Отлично!» — обрадовался Лиам и торопливо сообщил мне все нюансы задания. «Пока!» — попрощался я с ним и пошел на базар, где продал тела обезьян, труп их вожака и купил боеприпасы, после чего уснул на вершине городской стены, чтобы утром сразу быть в гуще событий.